закричал незнакомец. «Отпрягайте их! Живо! Мне некогда дожидаться!» «Мне тоже некогда!» спокойно произнес фельдъегерь. Надя, которую эта сцена очень взволновала, подошла к брату. «Что же вы не слышите?» продолжал путешественник, обращаясь к смотрителю. «Отпрягите лошадей и давайте их мне!» «Лошади!»